Если спрашивают, почему способность к соитию невозможна с какой-либо одной определенной женщиной, а с другой возможно, то, по словам Бонавентуры, ответ должен гласить. Или это происходит, потому что колдун указал дьяволу именно на данную женщину, как на такую, которая должна произвести отталкивающее впечатление на мужчину, или же это происходит, потому что Бог не допускает дьяволу воспрепятствовать саитию данной пары. Пути Господни неисповедимы, Бонавентура добавляет. Если спрашивается, как это производится дьяволом, то на это надо ответить, что он препятствует способности как-то оплодотворения не через внутренние препятствия или через ранение органа, но внешним путем вследствие невозможного использования органа. Так как это препятствие является не естественным, а искусственным, то оно может выявиться при попытке соития с одной какой-либо женщиной и отпасть во всех других случаях. Это препятствие может выражаться или в отсутствии стремления к соитию с данной женщиной, или быть последствием принятия известных трав, или, наконец, появиться в результате действия оккультных сил. Случается, что неспособность к соитию является следствием естественной холодности человека. Как можно в таком случае узнать, какая неспособность естественна и какая произошла от колдовства? Гостиенсис в своей сумме дает объяснение, которое, однако, не следует разглашать в проповедях. Вот оно. Если орган постоянно вял, и муж поэтому никогда не может познать свою жену, то это признак естественной холодности. Если же орган приходит в движение и становится твердым, но муж не может довести акта до конца, то это признак колдовства. Колдовство заключается не только в том, что акт не доходит до конца, но и в том, что женщина не зачинает или у нее наступают преждевременные роды. При этом надо обратить внимание на то, что согласно каноническим правилам, тот, кто из чувства мести или из ненависти к мужу, или жене лишает их способности к деторождению или к зачатию, считается за убийцу. Смотри «Экстра де хомик» «Си алигуис». Канон упоминает и о тех беспутных любовниках, которые дают своим возлюбленным известное питье для предотвращения зачатия, безо всякой помощи демонов. Такие преступления причисляются к убийству, хотя бы преступники и принесли раскаяние. Ведьмы же, которые готовят подобные зелья, подлежат по законам самым суровым наказанием. Колдовские препятствия к деторождению возможны как между состоящими в браке, так и вне брака, как указывается богословами и канонистами, и в особенности в каноне «Экстра де фригидис эт малифициалис» а также и в книге с интенцией. Бесполезно искать естественного объяснения деяний дьяволов. Ведь когда человек, одержимый нечистым духом, начнет говорить на непонятном языке, то нельзя считать это естественным явлением. Нельзя объяснить этого и искусством некромантов. Надо искать здесь причину в особых существах со злой волей. Этими существами могут быть только демоны. Католические ученые различают постоянное и временное половое бессилие, причиняемое чарами. Временное, когда супруги в продолжении трех лет могут быть излечены или таинствами церкви, или другими врачеваниями. Постоянное, когда никакие средства не помогают. Если оно предшествует заключению брака, то оно приводит к тому, что брак считается недействительным. Если же оно происходит после заключения и завершения брака, то оно не разрушает супружеских уз, которые мы здесь разберем. Как это происходит? Опираясь на авторитет канона Эпископи, некоторыми утверждается, что это невозможно. Канон этот гласит, кто верит, что возможно кому-нибудь, кроме Создателя Вселенной, Обращать какое-либо существо в лучшее или худшее состояние или придавать ему другой облик, тот, без сомнения, неверующий и хуже язычника. Развивая в определенном направлении указанную мысль, можно сказать следующее. Чтобы иметь восприятие какого-либо облика, необходимо наличие этого облика. Иначе восприятие невозможно. Поэтому раз данного звериного облика не существует, то и видеть его нельзя, и никаким образом облика его не вызовешь. Если говорят, что подобный облик бывает в окружающем воздухе, то это неверно, потому что воздух, не восприимчив к таким обликам или образом, вследствие своей подвижности, если даже подобное превращение и бывает всеми видимо, то оно действительно, потому что демоны не могут обмануть, по крайней мере, зрение святых. К тому же зрение – это пассивная сила, а объект зрения – активная сила. Пассивная же сила может действовать тогда, когда на нее оказывает влияние активная сила. Если объекта нет, то и субъект, то есть пассивное начало, ничего воспринять не может. Когда демон приводит в движение познавательную силу, то он или выявляет самого себя этой силе или изменяет ее. Но он не выявляет ей самого себя, так как для этого он должен был бы облечься в тело. Имея же два тела, свое собственное и то, в которое он облегся, он не может достичь органов восприятия так как два тела не могут находиться в одно и то же время в одном и том же месте. Он не может также привести в движение познавательную силу наваждением или обманом чувств, так как наваждение – качественное явление, а демон лишён всякого качества. Он также не может этого сделать путем превращения людей в другие существа. Он мог бы превращать придавая им полностью или частично другой облик. Однако ни того, ни другого он сделать не может. В первом случае он не может этого, потому что у него не имеется необходимых для этого активных свойств. Во втором случае, потому что, первое, эти изменения не могут быть производимы без чувства боли. И второе, демон мог бы показать человеку только то, что этот последний уже знает. А ведь Августин говорит, что демон показывает человеку и известные, и неизвестные ему. Поэтому высказывается мнение о том, что демоны никоим образом не могут обмануть воображение и чувства человека. Это, однако, находится в противоречии с утверждением Августина, что обращение людей в животных, производимое демонами, совершается не в действительности, а лишь в воображении». А это мыслимо только в том случае, если бы демоны могли производить изменения в человеческих чувствах. Ответ. Если читатель хочет подробнее узнать о превращениях, он найдет многое во второй части этого труда, глава шестая.